Глава 3. Сирена, привыкшая планировать все сферы своей жизни, решила также подойти и к беременности. Строгая организация — самый эффективный способ избежать неожиданностей и, прежде всего, эмоциональной вовлеченности. Чтобы абстрагироваться, необходимо рассматривать происходящее как операцию, которую следует довести до конца. 25 недель. Нужно потерпеть всего 25 недель. Потом все решится само собой — Чтобы придать себе оптимизма относительно исхода дела, Сирена сразу же подумала о том, что случится после. Покончив с формальностями, она вознаградит себя за усилия, упорхнет на какой-нибудь отдаленный островок в одиночестве и понежится на солнце. А по возвращении полностью обновит обстановку квартиры, спустив неприличную сумму на дизайнерскую мебель из всевозможных миланских студий. Определившись с наградой, Сирена позаботилась и об остальном — Она выбрала тактичного и понимающего гинеколога, который будет наблюдать за ней до родов, намеченных на ноябрь. Она изменит свой режим питания и образ жизни в соответствии с указаниями врача и станет тщательно придерживаться всех предписаний. Она будет проходить необходимые осмотры и плановые анализы. Ведя себя как образцовая беременная, она выполнит долг по отношению к будущему ребенку, после чего у нее не останется перед ним или ней никаких обязательств. Чтобы ни среди знакомых, ни на работе не догадались о ее новом положении, она изменит имидж, перейдя на более просторную одежду, которая скроет неизбежные округлости. А в последние месяцы, когда такие уловки станут бесполезными, исчезнет вместе с друзьями и начнет разъезжать по зарубежным филиалам инвестиционного банка. Перед иностранными коллегами, которым она будет наведываться лишь ненадолго, ей не придется оправдываться за свой живот. А в Милан она вернется только за пару недель до родов. Для этого Сирена уже подобрала частную клинику. Одноместная палата со всеми удобствами. Во избежание подобных инцидентов в будущем она записалась на то же время на двустороннюю сальпингэктомию. Удаление обеих труб помешает ей снова зачать. Но это решение не далось ей тяжело. То, что с ней происходило, только укрепило ее решимость. Сирена сознавала, что многие женщины осудили бы ее за такой поступок. По правде говоря, ей было наплевать. Тем не менее она решила оставить свой выбор в тайне. На регулярных обследованиях УЗИ последующей недели она ни разу не наблюдала за развитием плода на мониторе, предпочитая отводить взгляд. Не желала слушать сердцебиение и никогда не спрашивала пол будущего ребенка. Крошечное существо росло у нее внутри, но Сирена так и не передумала. Она не могла контролировать свои гормоны, поэтому боялась, что перепады настроения заставят ее поколебаться. Лишь однажды у ней случилось нечто вроде срыва. Но не в том смысле, что в ней инстинктивно проснулся материнский инстинкт. Это произошло в самом начале в спортзале, в самый обычный вечер. По совету врача, Сирена сильно сократила физическую активность, чтобы не повредить здоровью плода. Для нее это была большая жертва. Ее организм подсел на эндорфины и серотонин, выделявшиеся благодаря интенсивным тренировкам. Они требовали сирене на уровне мозга, чтобы всегда чувствовать себя продуктивной и энергичной на работе. В ее окружении многие прибегали к наркотикам, особенно к кокаину. Но такие, как она, сирена, достигали аналогичного эффекта за счет стараний и труда. Завязать с такой зависимостью было нелегко. Но ей прекрасно удавалось. Кроме одного злополучного дня. Около 11 часов вечера спортзал опустел, и сирена осталась одна — Она занимала крайнюю в ряду беговую дорожку перед большим окном с видом на ночной город. В соответствии с рекомендацией врача, она бежала в неизменном темпе, не требующем излишнего напряжения. На заднем плане классическая музыка. Поверх шорт на сирене была черная толстовка. Волосы она завязала в хвост, а на шее повесила белое полотенце, которым время от времени вытирала капельки пота с лица. Согласно дисплею на таймере, который сирена установила перед началом бега, Оставалось еще пару минут, но она уже пробежала 8 километров и показалось этого достаточно. Протянув руку, чтобы остановить движущую дорожку, она нечаянно нажала кнопку, увеличивающую скорость и поддалась неожиданному порыву. Вместо того, чтобы исправить ошибку, она уступила тренажер и побежала быстрее, все так же удерживая руку на сенсорном экране. Вскоре она снова нажала кнопку увеличения скорости, один раз затем второй-третий. Она бежала, пока не почувствовала, что икры пульсируют совсем как раньше, когда преодолевать этот предел было для нее в порядке вещей. Мышцы задрожали, с лица и спины градом потек пот. Ей захотелось избавиться от проклятой толстовки. Сирена стиснула зубы от злости, отчаянно отдаваясь безумному и одинокому стремлению бросить вызов собственным ограничениям. Она не понимала, что она не нашла. «А может, понимал слишком хорошо?» В «Глубине души ей хотелось, чтобы ребенок устал жить у нее внутри освободил ее?» «Давай покончим с этим, здесь и сейчас!» Бессмысленную попытку вытравить его прервала острая резь внизу живота, от которой сирена согнулась пополам, мгновенно нажав кнопку экстренной остановки. Дорожка по ней остановилась, от боли прихватило дыхание и подогнулись колени. Она едва успела удержаться за поручень, а другой рукой обхватила живот. Спазм не проходил и был так силен, что сирена не могла снова открыть глаза. Она заподозрила, что умирает. Затем боль исчезла так же, как и появилась, не оставив и следа. И ей снова стало хорошо, как будто ничего и не было. Однако угроза прозвучала в голове слишком явно. «Ты от меня так просто не избавишься. Если придется мы погибнем вместе». С тех пор у сирены больше не возникало искушения повторить эксперимент. Она где-то вычитала, что между... 14 и 20 неделями, когда беременные женщины начинают чувствовать шевеление плода, с ними происходит что-то волшебное. Именно по этой причине Сирена сочла, что для нее этот период может оказаться самым трудным. Хотя она была тверда в своих убеждениях и уверена, что у нее нет материнского инстинкта, она не могла знать, как отреагирует на то, с чем никогда раньше не сталкивалась и что вызывает потрясение у других беременных. До этого Сирена не до конца осознавала, что куда бы она ни шла и что бы ни делала, с ней всегда другой человек. Однажды днем он заявил о себе на трапе самолета, вылетавшего в Нью-Йорк. Это было почти неощутимо, это легко можно было принять за обыкновенные желудочные колики. Но их продолжительность убедила Сирену, что дело совсем в другом. Секунды меньше и у нее остались бы сомнения, а так все было однозначно. Движение исходило не от нее. Его вызвал кто-то другой у нее внутри. С тех пор этот опыт повторялся все чаще и чаще, не вызывая усиленно-эмоционального отклика, который побудил бы ее сменить планы. Она не потеряла самообладания, даже когда последовали толчки, больше напоминавшие метки удара по различным внутренним органам. Неудобство было терпимым. Кроме как по ночам, когда землетрясения внутри мешали ей спать. Но и эта проблема успешно решилась. Толкая по проходам супермаркета тележку, полную полезных продуктов, Сирена вдруг остановилась перед банкой нутеллы. Каждый вечер перед сном она съедала три чайные ложки этой коричневой дряни и обнаружила, что ее неугомонного гостя это замечательно унимает. В остальном все шло хорошо, и Сирена быстро двигалась к родам, которые должны были покончить со всеми ее неприятностями. Она все больше убеждалась в том, что мальчика или девочку лучше оставить на воспитание кому-то другому, а никогда не упускала возможности указать себе на положительные стороны этого решения. Например, все будущие осложнения, связанные с воспитанием сына или дочери. Она избавит себя от подростковых выкрутасов и необходимости выбирать направление в учебе. От первой любви, пробуждения сексуальности, первых разочарований. В ближайшей перспективе ей не придется даже беспокоиться о преданном, для новорожденного, покупки колыбельки или коляски и подготовки детской, никаких кормлений грузили или бутылочек посреди ночи, никаких педиатров, газовых колик и первых зубок, никаких срыгиваний и детского питания, никаких подгузников. Первые ползунки новорожденному предоставит частная клиника. Они входили в стоимость услуг, которые она оплатила. И ей не придется выбирать ими. Эта задача, как и все прочие, ляжет на плечи приемной семьи. Сирена никогда не узнает, кто эти приемные родители. Никогда их не увидит. А может и увидят в будущем, случайно. Но не поймут, что это они. Как не узнает и своего будущего ребенка, если когда-нибудь встретят его или ее. В этом она была уверена. Зов в крови хорошая отговорка для романтиков, не имеющая по собой никаких оснований в реальной жизни. Сирена слышала, что более 40% людей не знают, что они не дети своих отцов. А поскольку сама она не чувствовала никакой связи с семьей, которую покинула много лет назад, возможно, и плод, который она вынашивает, наследует этот счастливый ген. Тот самый, что так облегчал ей достижение цели, которую она перед собой поставила. Отделаться от ребенка раз и навсегда. Мысль об этом должна была хоть как-то ее ранить. К примеру, в 12 лет ей подарили ангорского кролика, в то время она жила с мамой и отчимом. Всего через три дня родителям пришлось избавиться от животного из-за неожиданной аллергию сводного брата. В тот раз Сирена испытала прежде неведомую, почти невыносимую боль. Память об этом не потускнела до сих пор, и она боялась, что после родов испытает такие же страдания. Сравнение было не самым удачным, но страх более чем обоснованным. Тем не менее, по мере приближения судьбоносного момента, беспокойство утихало, потому что Сирена была уверена — Она крайне мало может предложить малышу как с точки зрения материнского инстинкта, так и простого сочувствия. Убежденная, что она права, что она не передумает и что она приняла наилучшее решение, Сирена, как и планировала, вернулась из последней зарубежной командировки за две недели до того, как лечь в клинику. Поздно вечером, приехав домой из аэропорта, она заварила простой травяной чай и выпила его стоя в темноте и спокойствии своей кухни. Затем приняла горячий душ, собираясь поскорее лечь спать. С тех пор, как ее живот стал огромным, она бросила смотреться в зеркало, ограничиваясь беглым оценивающим взглядом, чтобы по беспощадному отражению понять, выглядит ли она хоть немного презентабельно. Так или иначе, ее невзрачные дни подходили к концу. Невысказанное обещание заключалось в том, что потом вернется прежняя сирена, а вместе с ней туфли на высоких каблуках, одежда подходящего размера, алкоголь, суши, устрицы и прошутто-круда. Но той же ночью тщательно и неустанно выполнявшийся план претерпел резкие изменения. Около трех часов ночи сирену разбудило внезапное и необъяснимое недомогание. Она поймала себя на том, что ошарашенно бродит по дому, опираясь на стены, чтобы не потерять равновесие. Несмотря на туман в голове, она осознавала серьезность того, что вот-вот должно было произойти. Она схватила телефон, чтобы вызвать скорую, но не была уверена, что сможет говорить. На излете сознания она вспомнила о шнурах экстренного вызова: они имелись во всех санузлах квартиры. Если дернуть за шнур в швейцарской роскошного небоскреба, где она жила, зазвучит сигнал тревоги кто-нибудь придет ей на помощь. По крайней мере, так уверяла брошюра, предоставленная престижным агентством недвижимости, которое продало ей жилье. Ближайший шнур находился в маленьком санузле, которую борщица использовала в качестве кладовой. Войдя, сирена включила свет на зеркале. Она нашла взглядом шнур, висевший в душе, которым никогда не пользовалась, и поплелась к нему. Неловко передвигаясь в тесноте, она споткнулась со шланг пылесоса и шибла с полок несколько бутылок моющего средства, которые упали ей под ноги. Сирена прокляла домработницу Адмету, но не сдалась — Она потянулась к красному шарику на конце шнура и показала, что она коснулась его, но наверняка бы и не сказала, потому что маленький мир вокруг внезапно перевернулся у нее перед глазами, или что, вероятнее, это она потеряла сознание и упала на кафельный пол. Дёрнула ли я за него? – спросила она себя, охваченная ужасными сомнениями. Ее щека и скула прижимались к холодной кафельной плитке, силы стремительно покидали ее, и прежде чем окончательно отключиться... Сирена обнаружила, что смотрит на синюю бутылку жидкого средства для стирки, которая, как она, упала на пол. «Аромат Авроры», — прочла она на этикетке. «Что это за запах? И что бессмысленное название, данное каким-то маркетологам аромату явно химического происхождения? Или то, что в подобный момент она задается таким вопросом?» Затем кто-то словно выключил свет. Наступившая тьма была такой кромешной, что когда Сирена снова открыла глаза — И показалось, что прошло всего несколько мгновений. Кома, в которой она погрузилась, рассеялась. Сирена ожидала увидеть перед собой синюю бутылку средства для стирки с ароматом Аврора, но лежала в палате реанимации. Первым делом она отметила, что ей все-таки удалось дернуть за шнур, иначе то, что она очутила здесь, было бы необъяснимо. Вскоре пришла медсестра, а затем и врач. Оба успокаивали ее, уверяли, что ей очень повезло что она станет такой же здоровой, как и раньше, и что скоро ее выпишут. От них она также узнала, что прошло три недели. За это время случилось много чего. Хирурги спасли ей жизнь, устранив маточное кровотечение. И вместо частной клиники она попала в крупную больницу, где никто не знал, что она хочет отдать будущего ребенка на усыновление. И показали маленького уродца, который, по их словам, был девочкой. Врачи не знали, как называть ребенка, и сирену спросили, какое имя она выбрала. Не в силах не возражать, не объяснять, она решила сказать первое, что пришло в голову. Имя аромат Аврора звучало бы немного диковато. Аврора. Только и произнесла она.